Но ведь Кенда, мол, лишить ее наследства в своем завещании. Нет, он хотел увидеть, прежде каков этот брак, и счастлив его племянница. Зная, что Кенда отводил от племянницы многих любителей легкой наживы, Харрис держал в тайне свой брак с Эдной и сыграл в ту же игру, что и что ли твой друг Причард. Ему, мол, ненужный день, и он просит лишить ее наследства. Он просто сделал хитрый ход, обманув им Кента. А он действительно лишил Эдну наследства?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 как было не воспользоваться им. видишь что Эдна и ее дядя лунатики, он использовал это в своих интересах. Двенадцатого числа ночью он взял спрятанный Эдной нож и положил его под подушку ее дяди. Утром, найдя нож, Кен страшно испугался. И он, и Эдна решили, что у него снова начались припадки лунатизма. Поскольку дядя уже раньше бродил с ножом, Эдна спрятала его в столике во дворе, она сделает это во сне.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 Как только он услышал, что миссис скен будет допрошена, то понял, что она расскажет о телефонном разговоре, о переговорах с Мэддексом и Дунканом. Ее отъезд из дома в Лос-Анджелесе поставил его в очень затруднительное положение, ведь Дункан признал, что они в одиннадцать переговорились с ней по телефону, а тут Мэддекс якобы снова звонит Дорис в три часа ночи. А что, Мэддекс тоже исчез? Да, но замешан не в убийстве, а в махинациях. Надежда на получение денег от Кента лопнула. Возлагавшаяся его ставка на Дорис тоже не оправдалась. Вот он убежал. А не поменяйся, Рис и Маддокс с комнатами был бы обвинен в убийстве кент Этот вопрос уже не имеет никакого значения. Важен другой. Это Харрис предложил Рису переселиться в другую комнату. Тот и Хондрик при одном намеке на сквозняк согласился. Все в доме верили Джерри. Он для всех в доме был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 Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2009 года. Звук режиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.